Блад внезапно умолк, и было заметно, как он боролся с собой, а затем устало засмеялся. От этого смеха легкий холодок пробежал по спине лорда Джулиана. «Ну, хватит», — сказал капитан Блад. «Похоже на то, что я собираюсь защищать себя, а всем известно, что это не входит в мои привычки. Признателен вам, лорд Джулиан, за ваше доброе намерение».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 Уэйд посмотрел на энергичное смелое лицо капитана, осущённое огромным кормовым фонрём, черлов вздохнул и медленно произнёс. «Жаль. Чертовски жаль». И, движимый внезапным хорошим чувством, протянул Бладу руку. «Надеюсь, вы всё же не будете обижаться на меня, капитан Блад?» «Нет, милорд, это я вор и пират». Он невесело засмеялся и, не обратив внимания на протянутую руку, ушел. Лорд Джулиан постоял на месте, наблюдая за высокой фигурой, медленно удалявшейся вдоль гага борта. Затем, уныло покачав головой, он направился в каюту. А в дверях коридора его светлость чуть не наткнулся на арбел-лубешоп, идущий туда же, куда шел и он. Уэйд следовал за нею, слишком занятой мыслями о капитане Бладе, чтобы поинтересоваться, куда она могла ходить. В каюсе он бросился в кресло и вспылил с необычайной для него силой. Будьте проклят, если когда-либо встречал человека, который мне так нравился бы. Тем не менее, с ним ничего нельзя сделать. — Да, я слышала все, — призналась Робелда слабым голосом.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 Ну, что можно сделать с таким человеком? Да, ему сопутствует счастье, успех, удача. А жизнь он кончит на ноги рея. Сейчас же этот дункиходствующий болван из-за нас подвергает себя смертельной опасности. «Как? Почему?» — сволнованно скрикнула она. «Как? Да разве вы забыли, что мы идем...»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 как я полагаю, любил читать нравоучения и был склонен к афоризмам. «Жизнь — чертовски сложная штука», — заключил он со вздохом.